Часть пятая. Космос будущего. С проблемами, которые мы затронем в этой главе, рано или поздно человечество столкнется. По крайней мере, очень хочется на это надеяться. Не столкнемся с ними мы лишь в случае глобальной катастрофы, которая сделает невозможной для человечества космическую экспансию. Но, будучи убежденным оптимистом, в этот сценарий я верить наотрез отказываюсь. Глава 25. Какой видели Вселенную древние греки. На первый взгляд может показаться странным, что главу про будущее я начинаю с древних греков. Однако я уверен, что именно у древних греков сейчас нам есть чему поучиться. Они смотрели на космос через призму человека, искали космическую гармонию в себе и наделяли человеческими чертами космос. Но главное, они умели отпускать сознание. Думать о космосе, не сковывая себе рамками традиционного мышления. И логика вместе с интуицией позволяли им находить удивительные решения проблем. В свое время Ньютон верно заметил. «Если я видел дальше других, то потому что стоял на плечах гигантов». В этой фразе вся суть науки. «Мы по крупицам собираем знания». Ученые совершают локальные, и часто малопонятные и незначительные для публики открытия. Но песчинка к песчинке и выстраивается гигантская пирамида человеческого прогресса. Древние греки – уникальный народ. У них не было ни серьезных технических средств, ни мощного математического аппарата, ни плеч гигантов. Но они, парадоксальным образом, уловили всю суть устройства мира. Практически любую мировоззренческую идею современных ученых греки предвидели. Вместо математики они использовали язык метафор, находили для своей мысли художественную аналогию, которая должна была точно перенести математическую пропорцию явления. Греки не знали, насколько необъятна наша Вселенная с ее галактиками, туманностями, черными дырами и так далее. Однако им удалось создать интересную модель космоса, которая на практике была верной, и термин «космос» впервые ввели именно в Древней Греции, положив начало астрономии как полноценной науке. Давайте разберем, как же представляли древние греки устройство нашей Вселенной. Для начала уточним, когда и как появились современные представления о космосе. Пониманию устройства Вселенной, как ее знаем мы, не так много лет. В XVI веке Коперник предположил, что именно Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Впервые предположение о том, что Солнце и другие ближайшие звезды составляют галактику, сделал Эммануил Кант в XVIII веке. Знаменитый философ вообще совершил много открытий в астрономии. Кант также придумал теорию происхождения Солнечной системы, включая все планеты. Насколько велик был его гений, что он сумел перекрыть свои достижения в астрономии и запомнился людям как философ. Что же касается других галактик, по факту мы узнали об их существовании только в 20 веке, когда открыли галактику Андромеды и Магеллановы облака. Но в 20 веке у нас уже были довольно продвинутые приборы и картина мира, основанные на физических законах. Ученые могли изучать галактики и Вселенную, не прибегая к зрению, так как дальние сигналы принимаются и расшифровываются не в оптическом диапазоне. Древние греки не имели доступа к такому оборудованию. У них были только звезды, планеты, солнце и их удивительное мышление, с помощью которого они пытались дорисовать картину мира. Греки охотно использовали знания в политических целях, Первым солнечное затмение предсказал Фалес Мелецкий. Он предположил, что затмение происходит потому, что Луна закрывает Солнце. А дальше математически подсчитал, что это произойдет 28 мая 585 года до нашей эры. Фалес представил это как пророчество и использовал, чтобы примирить Лидию и Мидию, которые могли истощить друг друга в смертельной схватке. А так бойцы побросали оружие и разбежались по своим лагерям, а их цари начали мирные переговоры. Фалес первым определил угловой размер Луны и Солнца в вторую градуса. Он нашел, что размер Солнца составляет одну 720-ю часть от его кругового пути, а размер Луны – такую же часть от лунного пути. Именно Фалес создал математический метод в астрономии, после чего наука стала бурно развиваться. Небесные сферы. Платон, Аристотель и другие знаменитые мыслители Древней Греции представляли космос как серию концентрических сфер, по которым движутся планеты, с Землей в центре. Древние греки создали самую красивую геометрическую картину космоса. Они мыслили мир идеальным и совершенным, поэтому у них и были сферы. Но подобных идеальных траекторий не существует в природе. Даже Земля и Луна не идеальные шары, а чуть приплюснутые. Греки смогли отличить планеты от звезд. Они заметили, что пять светящихся точек странно себя ведут. В какой-то момент они делают петлю и начинают двигаться вспять. И эти светящиеся точки, в отличие от звезд, не мерцали. За счет своего интеллекта греки сумели догадаться, что мир состоит из атомов. Разглядеть такие частицы нельзя, но если предметы со временем стираются, уменьшаются в размерах, значит, они теряют частицы, решил древнегреческий философ Демокрит. С помощью интеллекта и наблюдательности греки составили свое видение космоса. Да, они ошибались, но были близки к современному пониманию мира. Греки агрегировали знания других народов шумеров, египтян, персов и так далее и добавили философский подход и математический инструмент. Древнегреческие философы стали первыми, составшими астрономию как теоретическую науку. Они научились предсказывать движение планеты-звезд, а не просто наблюдать за их ходом. Для греков Вселенная была машиной, работающей на механических и математических принципах. И они были уверены, что эти принципы можно понять с помощью логики. Первую космологическую концепцию создал Анаксимандр. Философ считал, что Земля висит в космосе, а вокруг нее движутся другие объекты по небесным сферам. Саму же Землю он представлял цилиндром. Анаксимандр был далек от истины, но задал импульс. Предложив свою концепцию, он стимулировал дискуссию, и другие философы наперебой стали предлагать свои варианты. Земля круглая, как и все в космосе. Математика и логика были главными способами греков познавать мир, и они достигли в этом колоссальных успехов. Пифагор представил концепцию о том, что Земля имеет форму шара. Он обратил внимание на то, что корабли исчезают за горизонтом. Гераклит Пантийский в IV веке до н.э. добавил, что Земля не просто шар, она еще и вращается. Но если идеи Пифагора были восприняты обществом, то идеи Гераклида греки сочли слишком смелыми. Ведь если Земля вращается, мы бы это чувствовали, были уверены его современники. Греки продолжали и дальше развивать и уточнять картину мира, руководствуясь только наблюдательностью и интеллектом. Земля Шар, глава Александрийской библиотеки «Эратосфен», Не удовлетворился этим знанием и решил узнать размеры нашей планеты. Эротосфена высчитал радиус Земли. У него получилось 6302 километра. А по данным современных исследований радиус Земли 6371 километр очень близко. Красивую идиллическую картину дорисовал Платон. По его мнению, звезды, Солнце и Луна были прикреплены концентрическим кристаллическим сферам, которые вращались внутри друг друга. Внешняя самая далекая сфера включала в себя звезды, а сферическая Земля находилась в центре. Однако концепция Платона, хоть и была очень красивой, но на практике не работала, потому что орбиты не сферические, и точно предсказать движение планет с помощью его теории было нельзя. Птолемей был тем, кто объединил все лучшие на тот момент идеи и предложил сложную систему, в которой звезды и планеты не просто ходят по небесным сферам, но при этом еще и наворачивают небольшие круги. Система сложная, весьма далекая от реальности, но по ней можно было эффективно предсказывать движение звезд и планет. Тот случай, когда логика и математика смогли смоделировать идеальный мир, не коррелирующий с реальностью, но не противоречивый. Толемей придумал свою систему во втором веке нашей эры. Он же изобрел астролябию, инструмент, который помогал измерять широту и долготу небесных тел, и этой системой эффективно пользовались 1400 лет. Аристарх Самосский, третий век до нашей эры, и ряд других философов уже тогда догадались, что Земля вовсе не центр Вселенной, а всего лишь планета, которая вращается вокруг Солнца. Но христианство взяло за основу философию Аристотеля и Птолемея, которые ставили во главу угла Землю. Это отодвинуло прогресс в космологии почти на полтора тысячелетия. И только в XVI веке Коперник вновь реанимировал гелиоцентрическую идею. Примеры древних греков отлично иллюстрируют широту интеллектуальных возможностей человека. В древние времена, не имея под рукой серьезных инструментов, греки смогли довольно точно описать наш мир. Что же можем сотворить мы, обладая технологическим арсеналом XXI века? Давайте немного заглянем в будущее, чтобы понять, какие вызовы в космосе ждут человечество. А еще попробуем предсказать сценарии, по которым проблемы будут решаться.